Часть первая. Ветхий Завет. Глава первая. Древний Израиль. Язык и история. Родина Библии, Восток Средиземноморья. Почти весь Ветхий Завет, названный так христианами, возник на землях, ныне принадлежащих Израилю и Палестине, причем большую его часть, вероятно, написали в Иерусалиме. Возможно, кое-что пришло из Месопотамии, ныне Ирак, куда многих евреев изгнали в VI веке до н.э. и из Египта, где с тех же времен обитала зажиточная еврейская община. Можно предположить, что в Ветхом Завете есть очень древние фрагменты, созданные в X, а то и в XI столетии до нашей эры. Но в наше время ученые склонны полагать, что первые книги Ветхого Завета возникли в VIII веке, в ту же эпоху, когда, как считают, творил Гомер, а последняя по времени – книга Даниила, Появилась во втором веке до нашей эры. Как в традиции иудаизма, так и у протестантов книга Даниила не относится к пророческим. Да, уже здесь нас поджидают сюрпризы. Как можно такое предполагать? А как же вера в то, что целые разделы Библии намного старше? А истории Авраама, Исаака и Иакова в книге Бытия. Они ведь восходят ко второму тысячелетию до нашей эры. Да, библейская история охватывает очень долгий период. Но книги, которые о нем рассказывают, не восходят в своей письменной форме к столь древним временам. Это почти несомненно. И ранее истории в книге Бытия, и рассказы о деяниях Моисея в книге Исхода, скорее всего, просто записанная версия сказаний, изначально передаваемых из уст в уста в культуре, по большей части неграмотной. Ряд библеистов даже склонен считать их сознательным вымыслом. Достоин внимания тот факт, что и Моисей, и его предшественники после первых рассказов о них, крайне редко упоминаются снова, до своего нового появления в литературе, которое, в чем мы уверены, восходит к VI веку до нашей эры. Особенно это касается книги пророка Исаии, глав с 40 по 55. Выходит, история об истоках Израиля – это в лучшем случае народная память, та самая, которая сильно теряет в точности спустя пару-тройку поколений. А значит, у нас почти нет никаких представлений об истории Израиля в те времена, о которых говорят первые книги Библии. Пятикнижие. На греческом это название звучит как Пентатев, Пять свитков, Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. А что, если взглянуть на другой конец хронологии? Это вряд ли широко известно, но некоторые из книг Ветхого Завета появились позже древнегреческих трагедий и трудов Платона и Аристотеля. Отчасти все обстоит так, потому что поздние книги склонны притязать на древнее происхождение. Книга Екклесиаста на иврите Кахилет притязает на то, что ее автором был царь Соломон, живший в X веке до нашей эры, а книга Даниила на то, что написано почти в то время, когда жил пророк Иеремия, то есть в годы вавилонского плена, а это VI век до нашей эры. Но сейчас все сходятся на том, что обе книги творение гораздо более позднего периода. Причем книга Даниила создана весьма и весьма поздно, во втором веке до нашей эры, в эпоху Маковеев, бывших иудейскими борцами за свободу, а потом основавших собственную династию. Итак, Ветхий Завет не восходит к какому-либо единому периоду в истории Израиля, а рожден в самых разных временах и местах. Это национальная литература маленького народа. Израиль по размерам сходен с Уэльсом или со штатом Мэн. До современной эпохи Израиль был по-настоящему независим лишь на протяжении нескольких кратких столетий, возможно с X по VII век до нашей эры. Все остальное время он пребывал под властью главных держав, правивших в регионе, будь то Египет, Ассирия, Вавилония или эллинистические государства, что властвовали на Ближнем Востоке после смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры. Израиль сам по себе не играл никакой сколь-либо важной роли в геополитическом плане, но лежал в самом центре различных ближневосточных торговых путей и был открыт для влияний более крупных и значимых соседей. И если мы хотим понять развитие национальной литературы Израиля, то должны держать в уме краткий очерк его истории, проходившей в древнем мире Ближнего Востока, мире гораздо более обширном. Но история, воссозданная учеными наших дней, заметно отличается от ветхозаветной, и потому сперва мы коротко расскажем именно о последней, а потом перейдем к современным реконструкциям. Библейская история Ветхий Завет создает впечатление того, что корни израильского народа уходят в вглубь второго тысячелетия до нашей эры. От времен Авраама, Исаака и Иакова. От жизни Осифа и его двенадцати братьев до деяний Моисея минует очень много лет. Много их проходит и от дней Моисея до эпохи первых царей Израиля — Саула, Давида и Соломона. В книге Бытия праотцы переселяются из Месопотамии в землю обетованную, но по-прежнему поддерживают отношения со своими родичами, оставшимися на востоке. После, в дни голода, они уходят в Египет, а Иосиф, ушедший туда прежде них, Или, вернее, уведенный с караваном как раб, к тому времени становится влиятельным египетским сановником. Ветхий Завет слегка упоминает о хронологии событий, позволяя нам предположить, что все они, возможно, свершились в XIV веке до нашей эры. Потом еврейский народ возвращается в землю обетованную, на этот раз с запада из Египта под предводительством Моисея. Евреи 40 лет странствуют по пустыне, получают 10 заповедей и другие законы и, наконец, входят в землю обетованную, возглавляет их уже Иисус Новин. Примерно к XI веку до нашей эры, уже обосновавшись в земле обетованной, они живут под властью людей, которых Ветхий Завет называет судьями, это племенные вожди, которые возвысились настолько, что стали править всем Израилем. Им противостоят другие местные народы, скажем, те же мадионитяне. Впрочем, первой серьезной угрозой становятся филистимляне, чужаки, пришедшие на запад земли обетованной, сейчас там сектор Газа. Местный вождь Саул, оказавшись на высоте положения, отражает нападение филистимлян и становится первым царем над всеми коленами Израилевыми на севере земли обетованной, и лишь южное колено Иуды сохраняет свою независимость. Саул погибает в битве с филистимлянами, и ему на смену приходит Давид, иудей из Вифлеема. Он объединяет Иудею и Израиль в единое царство со столицей в Иерусалиме, но союз нестабилен и непрестанно рождает конфликты. В эпоху Давида и его сына Соломона Израиль расширяет свое господство на земле малых народов, населяющих округу Маав, Амон, Идумию и даже Арам, ныне Сирия, так что можно говорить даже об Израильской империи. А помимо этого Соломон строит в Иерусалиме величественный храм как центр почитания Бога. Это апогей истории Израиля, в том виде, в каком ее представляет Ветхий Завет. После смерти Соломона старый раскол между севером и югом проявляется вновь и возникают две области – Южное Царство, или Иудея, и Северное Израильское Царство. Последнее иногда называют землей Ефремовой, по имени главного колена, населявшего его территорию. Впрочем, творцов Ветхого Завета, которые, как можно предположить, по большей части жили в Иерусалиме, интересует именно Иудейское царство. И все же у нас есть истории и о Севере, те же предания о пророках Ильи и Елисея, вершивших свои деяния в IX веке до нашей эры при разных царях. Среди этих правителей были и печально известны Ахов, и его царица Изавель, причисленные в Ветхозаветной Третьей книге царств к отступникам от истинной религии Израиля за поклонение Богу Ваалу. Израиль непрерывно, хотя и не очень решительно, Воюет с Арамом на протяжении всего века, пока в восьмом столетии до нашей эры ассирийская держава со столицей в Ниневии. В наше время там неподалеку Масул, стремительно возрастив боевую мощь, не уничтожает Северное царство. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде три года. В девятый год Ассии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию. Четвертая книга царств, глава 17 стихи с 5 по 6. Иудейское царство, как говорит нам Библия, выживает и остается крошечным и независимым, но в начале 6 века до нашей эры, в свою очередь падает под натиском вавилонян, к тому времени занявших место ассирийцев. Храм уничтожен, земля разорена. Так начинается вавилонский плен. Все вожди или казнены, или уведены в Вавилон, и оставлены лишь несколько из бедного народа земли, Четвертая книга Царств, глава 25, стих 12. Ветхий Завет называет ряд важных деятелей эпохи Вавилонского плена, главным образом это Иеремия и Езекииль. Но почти ничего не сообщает нам о том, что делали изгнанники и какие страдания им пришлось перенести. В том же 6 веке до нашей эры, только чуть позже, персидский властитель Кир, великий покоряет Вавилон, бывший под властью последнего вавилонского царя Набонида, и политика империи меняется, пленным позволяют вернуться в родные края. Так говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева». Первая книга Ездры глава первая стихи со второго по третий. Группа евреев возвращается в Иудею и начинает заново строить храм, как правило его называют вторым храмом, отличая тем самым от изначального храма, построенного при Соломоне. Об их деяниях гласят книги Ездра и книга Неемии. Все представлено так, будто именно Ездра и Неемии управляют жизнью евреев согласно Торе, великой книге закона, данной самим Богом, видимо, под ней нам следует понимать пятикнижие. После книги Неемии мы узнаем еще кое-что о периоде владычества персов. И судя по Ветхому Завету, значимая история Израиля, проходящая под водительством Бога Израилева, в той или иной степени завершена. Попытку рассказать о жизни еврейского народа при персах предпринимает лишь книга Есфири. В конце IV века до нашей эры, а если точнее, то в 333 году до Рождества Христова, в битве при Исе Персию сокрушает Александр Македонский. О том, как евреи живут в земле, обетованной при его преемниках, мы читаем уже только в книгах маковейских. Книги маковейские отчасти включены в канон в православии и католичестве, но ни в еврейской Библии, ни в протестантском каноне их нет. Протестанты относят эти книги к апокрифам. И узнаем, что один из преемников, Антиохов и Эпифан, в начале II века до нашей эры пытался искоренить иудаизм, но против него выступили Иуда Маковей с братьями. Иосиф Флавий, иудейский историк, сообщает нам, что потомки Маковеев основали в Иерусалиме новую царскую династию, и впервые со времен Вавилонского плена иудеями правил царь-еврей. Но эти сведения исходят не из Ветхого Завета, там история Израиля сходят на нет еще в эпоху персов. Современные реконструкции. Наверное, в истории Израиля в ее ветхозаветном виде, Нет ни единого эпизода, во мнениях о котором ученые наших дней согласны во всем. Одни, ревностно следуя традициям, воспринимают Ветхозаветное повествование как вполне точный отчет о событиях, если не доказано обратное, и склонны считать даже рассказы о раннем Израиле до да монархии, правдивыми в общих чертах. Другие, которых часто называют минималистами, полагают, что история это по большей части вымысел. Некоторые даже полагают, что очень малая часть Ветхого Завета Была написана до эпохи Александра и его преемников, иными словами, прежде IV века или даже начала 3 столетия до нашей эры. Почти все ученые, изучающие Ветхий Завет, пребывают меж этих двух крайностей. Датировать библейские тексты необычайно сложно. У нас нет манускриптов, восходящих к библейским временам, и самые древние наши источники – это свитки Мертвого моря, созданные самое раннее во втором веке уже нашей эры поэтому основой датировки могут стать лишь содержание библейских книг, их стиль и их лексикон, а не веские доказательства, скажем такие, как время создания реальных свитков, и полного согласия нам не достичь. А кроме того, трудно не податься впечатлению того, что воссоздание истории Израиля по большей части зависит от темперамента исследователей, вовлеченных в него, и от их скептицизма или, напротив, легковерия, а часто и от их религиозных установок. Считают ли они Библию Святым Писанием, то есть священным текстом, обладающим признаками, о которых мы кратко говорили ранее? Равнодушны ли они к этой идее? А может, враждебны по отношению к ней? И пока мы пытаемся узнать хоть что-нибудь ценное об истории Израиля и выстроить прочный исторический остров, в рамках которого сможем решать, когда были написаны разные книги Библии, а ведь именно это нас сейчас и заботит, можно просто прийти в отчаяние. Ведь если у нас нет согласованной истории народа, нам никогда не написать историю его национальной литературы. Впрочем, это неуместный пессимизм. На самом деле историю Израиля в определенные периоды воссоздать можно. И мы часто можем сказать, где библейское повествование приближается к вымыслу, а где оно основано на исторической действительности. Древняя история, период, предшествующий расцвету монархии, поистине фрагментарна. В Библии патриархи Авраам, Исаак, Яков и его двенадцать сыновей и поколение, возглавленное Моисеем, представлены как последовательные. Авраам приходит в землю обетованную, его потомки отправляются в Египет, потом они же под началом Моисея возвращаются назад. Но, возможно, мы заметим здесь иные фундаментальные традиции. Одни предки израильского народа пришли с востока, из Месопотамии или Сирии, другие – из запада, из Египта. Ряд ученых предполагает, что Библия упорядочила традиции, желая создать впечатление того, что еврейский народ испытал и то, и другое. Но за объединенной историей кроются две другие, совершенно различные, и произошли они с двумя абсолютно разными группами. В обоих преданиях видна уверенность в том, что израильтяне не происходили из Палестины, а пришли откуда-то еще, и эта идея, как кажется, прочно укоренена в традициях пятикнижия. Но предания отражают впечатление и народную память тех, кто населял землю, обетованную в период, который мы ассоциируем с эпохой Судей, которая предшествовала монархии. Они почти ничего не говорят о втором тысячелетии до нашей эры. Израиль один раз упоминается на стеле, найденной в египетских фивах в 1896 году в памятной надписи в честь одержанной над ним победы. Стела принадлежит Мернептаху, фараону Египта. Возвели ее, скорее всего, примерно в 1215 году до нашей эры. И это знак того, что люди, называвшие себя израильтянами, в 13 веке до нашей эры уже населяли Палестину, бывшую в то время под властью египтян. Но больше нам ничего о них не сообщают. Да и Израиль, помимо этого случая, никогда не упоминается ни в каких древнеегипетских текстах. В 20 веке некоторые библейские археологи развили теорию, согласно которой в преданиях о патриархах отражены обычаи, известные по текстам второго тысячелетия до нашей эры, из месопотамских документов, найденных в городах Мари и Нузи, а не те, по которым жили в более поздние времена в Израиле. И потому, уверяли они, эти предания истины, или по крайней мере основаны на традициях того периода. Например, в книге «Бытия» есть три истории, В которых один из патриархов выдает свою жену за сестру, после чего ее забирает в свой гарем чужеземный правитель, а мужа, благодаря этому, оставляют в живых Книга бытия, главы 12, 20, 26. Когда же он Авраам приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра. «дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Книга Бытия, глава 12 стихи с 11 по 13. Сторонники такой теории утверждали, что в Марии и правда порой заключались браки между братом и сестрой, а в Израиле в более поздние времена кровосмесительная связь считалась инцестом. Выходят эти предания из доисторических времен. И у нас есть верные сведения о древнейших праотцах народа израильского. Впрочем, со временем от такой цепочки рассуждений по большей части отказались. В этом конкретном случае вся суть истории в том, что женщина, о которой идет речь, не приходится сестрой-патриарху. Называя ее сестрой, он стремится себя защитить, идет на обман и скрывает истину, а вот это как раз и предполагает, что сестры не могли быть еще и женами, как и обстояло в исторические времена. Мы все еще можем верить в то, что предания о патриархах хранят некую народную память из прежних эпох. Их имена в более позднее время встречаются в Израиле весьма нечасто. Может, они и правда происходят из эпохи предшествующей монархии. Но насколько именно они древние, этого мы сказать не в силах. Сходная ситуация и с именами, связанными с исходом. Иногда они несомненно египетские. Отзвук имени Моисея слышен в широко известных египетских именах, таких как Тутмос. Аарон и Финиес, другие герои предания, тоже наделены египетскими именами. Должно быть, традиция исхода сохранила некую народную память о том, как праотцы Израиля пребывали в Египте. Но это вовсе не значит, будто они непременно были потомками той группы, которая во главе с патриархом изначально пришла с востока из Месопотамии. И, возможно, мы, как предполагалось, имеем дело с двумя параллельными потоками воспоминаний. Неясно даже, чье предание древнее. Если Стелла Мерниптаха сообщает о группе, заселившей земли под предводительством Иисуса Новина, преемника Моисея, а предания о эпохе патриархов касаются народа, жившего под властью людей, которых мы называем судьями, тогда, вероятно, традиции в книге Исхода на самом деле древнее тех, что отражены в книге Бытия племена, над которыми властвуют судьи, носят имена двенадцати сыновей Экова. И, может быть, предания о них, приведенные в книге Бытия, могли легко отразить народную традицию из эпохи судей. Впрочем, это все спекуляции, и вполне вероятно, что последовательность рассказов, которую предлагает нам Библия, верна. И что нам теперь делать? Ведь уже одно это раздирает библейскую историю о древнем Израиле на Лоскуты. Что у нас остается? Чувство того, что праотцы израильтян не родились в Палестине, а пришли откуда-то еще, как те же филистимляне, которые в то же время явились, скорее всего, скрыто. Недавние археологические находки ставят под сомнение даже это. Книга Иисуса Навина создает впечатление того, что израильтяне покорили землю, обетованную в ходе сражений с Хананеями. Но раскопки древних израильских поселений ничем не свидетельствуют о том, будто повседневная жизнь хоть как-то прерывалась. Да, население возросло, но нет свидетельств широких разрушений и ключевые маркеры идентичности, те же типы гончарных изделий, остаются неизменными. И потому кажется, что любые чужаки, скорее всего, были немногочисленны и приходили редко. Впрочем, родители некоторых израильтян, видимо, все же явились откуда-то из-за границ земли обетованной, иначе сложно понять, почему возникли и развились такие традиции мало где обретаешь благо, представляя себя как детей иммигрантов. Но археологические свидетельства, а вместе с ними, анализ библейских повествований и то, что нам известно о создании народной памяти, предполагают, что большая часть поздних израильтян на самом деле относилась к хананеям, иными словами, к потомкам изначальных насельников земли обетованной. Мало кто верил, будто все пошли от евреев, некогда ушедших с Моисеем из Египта, и неведомо, что их вдохновляло, теология или идеология. Но со временем народ впитал эту идею и перенял ее. И в дальнейшем весь Израиль, ликуя, праздновал Песах, почитая освобождение евреев из плена египетского, хотя на самом деле предки многих и ведать не ведали про Египет. Когда создается нация, часто ширится и народная память, изначально важная лишь для немногих. Американцы ведь празднуют День Благодарения. И даже те, чьи предки о нем и не знали а таких большинство. Да и история у многих жителей Америки совершенно иная. Даже в 11-м, 10 -м веках до нашей эры, эпохе первых царей, нелегко быть уверенным в том, что мы ступаем на твердую почву. Раскопки в Иерусалиме показали, в то время он не был большим городом. Да, в конце второго тысячелетия до нашей эры, в ту эпоху, когда Египет правил Ханааном и возвели Стеллу Мирнептаха. Иерусалим сохранял свою важность как административный центр. Но Библия представляет Давида и Соломона как императоров, покоривших все соседние народы и строивших с величайшим размахом. Почти несомненно, что это преувеличение. В Ветхом Завете очень много преданий об этих царях, как и об их предшественнике Сауля, но современные историки склонны полагать, что эти рассказы сродни художественному творчеству. Впрочем, вполне вероятно, что основаны они на некоторых поистине исторических сведениях. На самом деле, лишь начиная с ix го веков до н.э. библейский рассказ начинает подтверждаться записями из внешних источников. И свидетельства показывают, что он предвзят, но, вероятно, соприкасается с исторической действительностью. Ассирийцы вели хроники отношений с Северным Израильским царством и упоминали его как «Дом Амрия», «Дом Амрии». Как гласит 16 глава Третьей книги царств, Амври был не столь значительным царем, и 12 лет его правления характеризуются главным образом его неповиновением Богу Израилеву и поклонением иным богам, в этом, как правило, и винили владык Северного царства. А вот согласно ассирийским хроникам, Амврий был важным и влиятельным правителем. Даже в VIII веке до нашей эры за Израилем сохраняется имя дома Амврия, а Иуй – царь который, согласно 9 главе 4 книги царств сверхдинастию Амридов, упоминается как сын Амврия на черном обелиске. Ныне обелиск находится в Британском музее в Лондоне, где изображено, как он присягает, на верность Салмонасару III, царю Ассирии. Под властью Амврия и его династии Северное Израильское царство процветало и сохраняло независимость, и, возможно, было могущественнее Иудейского царства своего не столь богатого южного соседа. Восьмой век до нашей эры – это время, когда у нас впервые появляются ясные исторические свидетельства о жизни обоих царств. Библеисты в большинстве своем полагают, что именно в эту эпоху появились первые достоверные писания. Вероятно, именно тогда начали собирать и редактировать и предания о прежних царях, и народную память о времени, предшествующем монархии. Кроме того, с этого периода мы обретаем изречения пророков, таких как Амос, Исаия, Оси и Михей. Впрочем, на их слова, как мы увидим в главе 4, наложены поздние добавления. В тот период обоим царствам выпала краткая передышка от вторжений на их держав. Арамеи, доставившие столько хлопот в предыдущем столетии, почти не оказывали противодействия, а сирийцы несколько лет бились на других фронтах, особенно на Северном, где им чинило неприятности государство Урарту. Несколько десятилетий с 760 по 730 год, Израиль и иудеи наслаждались свободой и покоем, и, можно даже сказать, процветали. Пророки были дальновиднее других и уже предчувствовали, что это процветание будет кратким. Так оно в конечном итоге и оказалось. В 745 году на престол Ассирии взошел Тиглатпаласар III, сторонник экспансии. Он двинул войска на запад и к концу века не имевшее прочно установленной династии Северное царство, которым всегда было сложнее управлять, нежели южным было уничтожено и превратилось в ассирийскую провинцию. Иудея, величиной со среднее английское графство, осталась единственной жизнеспособной частью народа израильского. Иудеи по-прежнему именовали себя так. О судьбе Иудеи в VII веке до нашей эры мы узнаем из завершительных глав 4 книги царств, а также из обширных повествовательных разделов книги пророка Иеремии, и многие библеисты, изучающие Ветхий Завет, считают эти источники надежными, По крайней мере, те согласуются с хрониками Ассирии и Вавилона. Ассирия подпала под власть Вавилонии в 612 году до нашей эры. Эта победа отражена в библейской книге «Пророка Науму». Но для иудеев все стало только хуже. Такое впечатление, что прежде чем вавилонский царь Навуходоносор окончательно уничтожил Южное царство, а это случилось в начале VI века до нашей эры. Последние иудейские цари верили, что смогут избежать вавилонского ига. Иеремия, возвещавший свои пророчества в последние годы иудеи, непрестанно убеждал предводителей принять господство Вавилона и не предпринимать никаких безрассудных авантюр во имя возвращения независимости, но все было напрасно. В 598 году до н.э. не вторглись в иудею и увели из Иерусалима царя Иехонию со множеством свиты и сановников. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел и Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский, в восьмой год своего царствования. Четвертая книга царств, глава 24 стихи с 10 по 12. Иехонию сменил иудейский царь Сидекии, вавилонский ставленник. Одиннадцать лет спустя, подстрекаемый безрассудными советниками, он открыто восстал. На этот раз армия Вавилона опустошила Иерусалим, разрушила храм, увела Сидекию, и вавилоняне его ослепили, а прежде казнили его сыновей у него на глазах. Иудея перестала существовать как государство. Впрочем, что вполне естественно, в земле обетованной оставались многие и чиновник по имени Гадолия правил ими из города под названием Массифа, расположенного к северу от разоренного Иерусалима. Всего через несколько лет Гадолию убил один из притезавших на престол, и после этого мы больше ничего не знаем о событиях на родине иудеев. Вероятно, Вавилонский плен коснулся лишь части жителей, населявших Иудею до изгнания. И в Библии могут присутствовать сочинения оставшихся, та же книга плача, Скорее всего, она, вопреки устоявшемуся мнению, не принадлежит Иеремии, хотя и близка ему по духу. Видимо, общину в возглавил пророк Иезекииль. Как мы увидим, его значимые литературные труды вполне могли расходиться среди изгнанников. Тех не наказывали и не заключали в темнице, им даже дали устроить поселение. И с тех пор в Вавилонии всегда были евреи. Иехония явно считался законным царем, И согласно записям на клинописной табличке хроники Вайднера, его даже снабжали провизией, это подтверждает такой библейский рассказ. В 37 год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12 месяц, в 27-й день месяца, явил Миродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в день, во все дни жизни его. Четвертая книга царств, глава 25 стихи с 27 по 30. В следующем столетии, как мы узнаем из табличек Мурашу, их нашли на территории, которая в наше время составляет юг Ирака, Еврейская община, следуя совету Иеремии, обустраиваться и привыкать к жизни в Вавилоне. Подробнее об этом Иеремия глава 29 основала предприятие и даже банк. Мы не знаем, сколь тесно общались изгнанники с теми, кто остался в Иудее. Иезекииль, уведенный в плен в 598 году до нашей эры, говорит, что через 12 лет, в 587 году до Рождества Христова, к нему явился посланник из Иерусалима и сказал, что город разрушен. Книга пророка Иезекииля, глава 33 стихи, с 21 по 22. Но бесспорно, что в те дни, когда Кир, царь Персидский, нанес поражение последнему вавилонскому царю на Набониду, часть иудейских изгнанников вернулась в землю обетованную, стремясь снова устроить там жизнь народа и даже отстроить храм. В книге Ездры даже вроде как сохранены версии указа Кира, гласящего именно об этом, хотя многие историки сомневаются в их достоверности. В любом случае, персидские власти явно не препятствовали этому начинанию, и из книг пророков Агея и Захарии мы узнаем, что к 520 году до нашей эры фундамент нового храма уже заложили, а народом управляли потомок Иехонии по имени Зорвавиль и первосвященник Иисус сын Иосидека. С этого времени в жизни евреев появляются два средоточия: диаспора в Вавилонии и других местах, в том же Египте, куда иудеи бежали после падения Иерусалима и остальная часть в родных краях. О том, что случилось за долгие годы, пока Израилем правили персы, мы можем только догадываться. Вероятно, к этому времени восходят различные книги Библии, в том числе книга Иова, книга Паралипоменон или летописи, она же книга Хроник. Возможно, впервые появляется пятикнижие в его окончательной форме, многие его части, как мы увидим, относятся к более ранней эпохе. Но ни одна из этих книг не отражает исторических событий того периода. Даже когда по древнему Ближнему Востоку, изменив всю картину мира и власти, лавиной прошла армия Александра Македонского, Библия не отреагировала на это ровным счетом никак. В ней мы лишь увидим, сколь ощутимо влияли на еврейскую общину преемники Александра. В 323 году до нашей эры Александр умер. Империю разделили его полководцы. Палестина сперва перешла под власть Птолемеев, воцарившихся в Египте, и они, если судить по библейским свидетельствам, пусть и довольно скудным, правили еврейской общиной милостиво и благотворно. Но во II веке до нашей эры они лишились господства в регионе, уступив династии селевкидов, правящей в Сирии. В 160-х годах до нашей эры Антиох IV, правитель Сирии, сам себе давший прозвание Эпифан, Бог явил, решил, что эллинизация евреев – Иными словами, их обращение к греческим обычаям и образу жизни проходит недостаточно широко. И он начал силой принуждать евреев к соблюдению тех практик, к которым многие из них относились с ненавистью и отвращением. Родителям не позволяли обрезать сыновей. Лояльность иудеев к империи проверяли, насильно кормя их свининой. Соблюдение Шаббата запрещалось. К тому времени многие евреи уже привыкли к этим мерам и не противились им но группа ревнителей, возглавляемая семьей Макавеев само слово означает «молот», выступила против Антиоха с оружием. Они вновь осветили храм, в котором царь прежде установил статую Зевса и какое-то время правили еврейским государством. Так оно впервые за много веков обрело свободу. Вскоре династия Макавеев запуталась в тенетах политики, первосвященнические должности стали приобретать за деньги, и как бы там ни было, Независимость иудеев продлилась лишь до того момента, пока в Левант не пришли римляне. Палестина стала частью Римской империи, разделенной под властью различных местных владык, в той или иной степени бывших поданными римской державы, и так было до 70-го года эры, когда Иерусалим разграбила римская армия под началом Тита, и так иудеи лишились национального государства, точно так же, как в VI веке до нашей эры. И когда же за всю эту непростую историю были написаны книги Ветхого Завета. Эксперты, хотя не без шероховатостей, сходятся на том, что библейские книги, скорее всего, восходят к эпохе не более поздней, чем 9-8 века до нашей э., иными словами, к эпохе Амрии, Илии, Амоса и Исаи. До нее, как мы видели, Израиль являл собой довольно такие туманные образования со слабо централизованной властью. Давид и Соломон которые, как говорят, основали огромные империи, не оставили археологам почти никаких следов, и о них ничего не сказано в хрониках других народов, населяющих регион. Лишь в IX веке до нашей эры ассирийцы начинают упоминать дом Амврии. Кажется невероятным, будто Израиль или иудеи могли прежде этого времени располагать неким подобием царской администрации, а она требовалась для появления песцов, способных создать библейские книги, и более того. Именно ей предстояло этих самых песцов обучить. Да, письменность возникла в Шумере, Юг Ирака, в третьем тысячелетии до нашей эры, и примерно в то же время в Египте, так что против того, что даже в древнейших народах могли найтись люди, владевшие искусством письма, принципиально не возразить. Но письменность в таких обществах всегда была прерогативой особого класса песцов. И клинопись, и иероглифическое письмо слишком сложны, чтобы мысль о широкой грамотности стала похожей на правду. А вот древнееврейский алфавит, напротив, довольно прост, в нем всего лишь 22 буквы. И тем не менее у нас очень мало свидетельств, способных подтвердить, что грамотность была широко распространена в Израиле прежде VII века до нашей эры. Почти все наши доказательства из более ранних эпох исчерпываются календарем из Гезера. это краткий текст, в котором упоминаются времена года для различных сельскохозяйственных работ. Его нашли в километрах в 30 к западу от Иерусалима при раскопках и датируют, как правило, X веком до нашей эры. Но он никак не может подтвердить, будто грамотность в ту эпоху была повсеместной. Ученые ревностно спорят о том, была ли письменность вообще важна в Древнем Израиле и существовали ли там школы песцов скажем, в Месопотамии и Египте, где они совершенно точно были. Книги Ветхого Завета, что почти несомненно, не возникли как народная литература, а были созданы городской элитой Иерусалима и, возможно, других крупных городов, той же Самарии. Основой их вполне могли послужить не только ранние документы, те же государственные архивы, на подобие которых ссылаются книги царств, книга царей израильских и иудейских, а и древние легенды, передаваемые из уст в уста. Отследить развитие и переход от устной традиции к письменному тексту – это одна из самых сложных задач в библеистике, и ее результаты в лучшем случае умозрительны. Как и при любом исследовании античного мира, у нас нет независимого доступа к какой-либо устной традиции, на которой основан текст. Да, можно предаться восхитительным фантазиям, но правда в том, что первые строки Библии, как книги, скорее всего, появились лишь в IX веке до нашей эры и не раньше. Книги, составившие тот свод, который мы сейчас называем Ветхим Заветом, вероятно, возникли в период с IX по II век до нашей эры. Это не обязательно значит, что записи о прошлых эпохах чистый вымысел. Но очень трудно принять те подробности, о которых они сообщают, как исторические свидетельства, достойные доверия. Многие, читая Библию, признают, что рассказы о древней истории мира, в ковчег, Вавилонская башня, это мифы или легенды. Но может быть гораздо сложнее помыслить о том, что предания об Аврааме, Якове или Моисее – это тоже по сути своей легенды, даже пусть люди, носившие эти имена, вполне могли существовать. Конечно, ни у кого нет права сказать, будто эти предания совершенно точно не являются правдой. Но нет и справедливых свидетельств, которые могли бы подтвердить их истинность. Так же все обстоит и с преданиями о древних царях, о Сауле, Давиде и Соломоне хотя рассказы о них и согласуются с тем периодом, XI-X века до Рождества Христова, о котором нам кое-что известно благодаря находкам археологии. Что же касается более поздних царей, правивших в VIII-VII веках до нашей эры, скажем, Язеки и Ихонии, то сведения о них подтверждены хрониками Ассирии и Вавилона, и наш путь становится чуть светлей. Но даже ряд рассказов о жизни евреев после Вавилонского плена, в период владычества персов, вполне может оказаться фантазией. Например, большинство библеистов сходятся на том, что та же книга из Фири, это скорее своего рода новелла, а не фрагмент исторического повествования. Впрочем, более поздняя датировка сама по себе не означает, что та или иная книга окажется менее точной. Многое, как мы увидим в следующей части, зависит от жанра. Итак, библейские книги Ветхого Завета охватывают временной промежуток в восемь веков, хотя и могут вбирать в себя более ранее письменные источники, те же древние поэмы, а иногда, возможно, опираются на давние воспоминания, передаваемые из уст в уста. Но, видимо, большая часть писаний, возникших в Древнем Израиле, восходит к стержневому периоду, VI-V векам до нашей эры, и создавалась в особые периоды. Например, многие полагают, что в эпоху Вавилонского пленения появилось очень много текстов. Вероятно, также обстояли дела и в начале персидского владычества, хотя мы немногое знаем о политических событиях того времени. Итак, расцвет израильской литературы наступил за пару веков до того, как в Греции настала эпоха классической античности. В общем и целом, Ветхий Завет древнее, чем большая часть греческой литературы, но не сказать, что намного. А если сравнить его с литературами древней Месопотамии или Древнего Египта, так он и вовсе прибыл с опозданием. Термин Ветхий Завет. Свод текстов, о котором здесь идет речь, я до сих пор называл Ветхим Заветом. Но этот термин проблематичен. Так его называют христиане, по контрасту с Новым Заветом. Кстати, термин Новый Завет восходит к Мелитону, епископу Сартон умер в 180 году нашей эры. Конечно же, в священные писания евреев Новый Завет не входит совершенно, и они предпочитают давать Ветхому Завету иное имя. Порой они ограничиваются простым Библией, а иногда используют слово «танах», образуя акроним по первым буквам трех разделов, на которые Библия разделена в еврейской традиции. Это Закон, Тора, Пророки, Невиим и Писание, Ктувим, и в их число входят Псалтирь, Книга Притчей Соломоновых, Книга Ездры, Неемии и Книга Хроник. В мире академической библеистики я спорят о том, какой термин лучше. Светхим Заветом есть проблема – Слово Ветхий можно воспринять как негативное или уничижительное. Мол, те писания ветхие и старые, а в Новом Завете у нас теперь есть кое-что и получше. Такой подход согласуется с давней христианской традицией, известной как теология замещения или суперсессионизм. Это убеждение в том, что христианство улучшило иудаизм и тем самым пришло ему на смену. Вероятно, основой подобного воззрения стала строка из новозаветного послания к евреям, где Иисус представлен как ходатай Нового Завета. Послание к евреям, глава 9, стих 15. В современных академических сочинениях заметна склонность применять термин «еврейская Библия» или «еврейские писания». У него есть свои достоинства, прежде всего, он совершенно не связан с религией, а создан в академическом мире, в рамках которого, за редкими исключениями, его и используют. Конечно, из-за этого термин «Новый Завет» оказывается в слегка трудном положении поскольку нет ничего, чему служило бы контрастом слово «новый». Но, как принято считать, это достойная цена за термин, не выказывающий враждебности к иудаизму. Мы еще увидим, что термин этот не точен. Не все в еврейской Библии на самом деле написано на еврейском, но все же он близок к истине. Впрочем, термин «ветхий завет» по-прежнему в ходу среди широкой публики и во многих христианских церквях, и он остается нормой в печатных христианских библиях а значит, достоин того, чтобы по-прежнему им пользоваться, при условии, что его будут применять нейтрально и без каких-либо намеков на суперсессионизм. Более того, так его используют даже некоторые еврейские ученые. В этой аудиокниге термины «ветхий завет» и «еврейская библия» в какой-то мере взаимно заменяют друг друга, причем первый присутствует чуть чаще в том контексте, где ветхозаветные книги рассматриваются как часть большей по охвату христианской библии, а второй, когда на главный план выходят либо проблемы, имеющие отношение к евреям, либо чисто академические вопросы. Лично мне кажется, что название «Ветхий Завет» вовсе не искажено до такой степени, будто к нему совершенно нельзя прибегнуть. А иногда я воспринимаю его как термин, принятый по умолчанию, ибо именно так люди западной культуры в большинстве своем имели обыкновение называть этот свод книг. Язык Ветхого Завета Несмотря на все сказанное, слова еврейской Библии напоминают нам о том, что изначально большая часть библейских книг была написана на так называемом библейском, или, как иногда говорят, классическом иврите. Иврит принадлежит к семитской семье языков, не связанной с европейскими языками. Само слово «семитский» возводится к имени Сима, одного из сыновей Ноя, от которого, как считалось, пошли народы Леванта и Месопотамии. На семитских языках говорил в древности весь Ближний Восток и говорит на них по сей день. Самым значимым их примером в современном мире, возможно, послужит арабский. Он развился в важный мировой язык и в своей классической форме, как язык Корана, знаком многим в народах, чьи языки не входят в семитскую семью. Иврит принадлежит к северо-западной ветви семитских языков, наряду с другими местными языками Южного Леванта, такими как ныне исчезнувшие угаритский, финикийский и майовитский. Есть и другие ветви. К восточно-семитским принадлежит акадский, язык Ассирии и лингва-франка всего Ближнего Востока почти до середины первого тысячелетия до нашей эры. Именно на нем вели переписку египтяне и ассирийцы. Шумерский язык, возникший еще раньше на территории ныне принадлежащей Ираку, к семитским не относится. Он вообще не относится ни к какому из известных языков. Древние и современные языки Эфиопии входят, как и арабский, в южносемитскую ветвь. Еще один семитский язык северо-западной ветви – арамейский. Порой некоторые неверно полагают, что арамейский происходит от иврита или даже является его более поздней версией. На самом деле эти языки совершенно различны, хотя и тесно связаны, столь же тесно, как, скажем, немецкий и нидерландский или испанский и португальский. Они явно схожи но это вовсе не значит, что говорящие на них поймут друг друга. Впрочем, арамейский намного важнее в аспекте истории. Возник он, вероятно, в Сирии, древний арам, и со временем тоже возвысился до уровня ближневосточного лингвофранка. В первом тысячелетии до нашей эры даже персы, чей родной язык относился к индоевропейской семье, вели на арамейском, как говорят, на имперском арамейском, дипломатическую переписку и административное управление. К эпохе Нового Завета арамейский уже заменил иврит в роли языка повседневного общения, и еврейские общины начали переводить на него еврейскую Библию. Эти переводы получили название Таргумов, слушай главу 18. Совершенно ясно, что Иисус и его последователи говорили на арамейском, хотя они знали и Библию на иврите. Арамейский жив и сейчас, это литургический язык Ассирийской Церкви Востока и Сиро-Яковицкой Православной Церкви а в одной из своих форм, называемой сирийским языком, он широко представлен в христианской литературе. И пусть на Западе она не слишком известна, в ней прекрасные гимны и поэзия. Иврит по-прежнему знали. На нем составлялась Мишна, подробнейший свод толкований иудейского закона, или Торы, сведенный в единую систему в III веке нашей эры, и потому его назвали Мишнаитским. Люди, способные говорить и писать на иврите, оставались вплоть до 20-го столетия, когда он возродился, приобрел множество новых форм и конструкций и развился в современный иврит, национальный язык государства Израиль с 1947 года. В древние времена иврит был просто местным языком Израиля и иудеи и не имел широкого значения. Именно Библия позволила ему выйти на большую сцену. В первом тысячелетии до нашей эры многие евреи совершенно спокойно читали и на иврите, и на арамейском. Это поразительно ясно проявляется в самой Библии. В двух библейских книгах, сохранившихся до наших дней в своем самом раннем состоянии, присутствуют фрагменты на обоих языках. Это книга Ездры и книга пророка Даниила. Обе они находятся в числе завершительных книг еврейской Библии. В книге пророка Даниила в главе 2, в стихе 4. Переход с еврита на арамейский происходит прямо в середине стиха, а потом книга продолжается на арамейском до самого конца седьмой главы. Есть разные теории, призванные объяснить, почему так случилось. Но, видимо, это знак того, что и автор, и читатели могли совершенно спокойно воспринимать и тот, и другой язык, возможно, даже не замечая перемены. Известно, что люди, владеющие многими языками, иногда начинают фразу на одном и заканчивают на другом. Строго говоря, это означает, что термин «еврейская Библия» не совсем верен, поскольку Библия не написана исключительно на иврите, но все же близок к истине, и это приемлемо. Как уже упоминалось, в письменном иврите лишь 22 буквы, и главным образом все они отражают согласные звуки. В давние времена, как и в современном иврите, гласные на письме не отображались. Возможно, кому-то покажется, что из-за этого на языке сложно читать. Но в иврите гласные можно предсказать чаще, чем в том же английском, и во многих фразах прочесть текст записаны лишь согласными, не сложнее, чем фразу на родном языке, особенно если в прочтении помогает контекст. Но даже при этом еще в глубокой древности появился обычай отображать как согласные, так и гласные. Например, буква «юд», которая, как правило, обозначает звук и краткое, может заменять гласные звуки «э» или «и». Так и в английском буква уай способна обозначать согласный звук, звуча как и краткое, скажем, в слове yellow – желтый, и гласный, звуча как и, например, в слове easy – легкий. Подобное стали еще чаще практиковать в более поздних текстах. И в свитках Мертвого моря, в большинстве своем восходящих к первому веку до нашей эры, эта более полная огласовка встречается чаще, чем в еврейской Библии в ее традиционной форме. Следует этой практике и современный еврит. Уже по прошествии долгого времени с начала христианской эры еврейские песцы начали разрабатывать изощренную систему обозначения гласных при помощи точек и черточек над буквами и под ними, вокалических значков, как принято и в арабском. А значит, Библия в том виде, в каком мы читаем ее сейчас, содержит все слова в полной фонетической транскрипции. Да, система появилась значительно позже, нежели тексты, записанные с ее помощью. Но это не означает, будто она ненадежна. Библию по давней традиции зачитывали вслух, передавая произношение слов. И то, что записали масореты, те самые писцы, продумавшие систему вокалических значков, не было их изобретением. В наши дни библеисты склонны считать, что вокализация в ее известном виде порой неправильна, но в поразительном большинстве случаев практически несомненно верна. Масореты, трудившиеся с VI по X век в Палестине, в Тиверии и в Иерусалиме и в Вавилонии, разработали приемы, позволяющие убедиться, что их вокализацию в точности передадут последующие поколения. А множество пометок на полях, оставленных ими, привлекает внимание к любым неожиданным моментам, способным соблазнить будущих переписчиков на внесение изменений. У этих примечаний есть и название – Масара. Современные печатные Библии, как правило, основаны на конкретном масарецком манускрипте, Ленинградском кодексе, В библеистике ему присвоена сигла «Л». Он создан в 1008 году, и это самый древний полный манускрипт, которым мы располагаем. Но среди свитков Мертвого моря найдены намного более древние фрагменты, например, почти вся книга пророка Исаии, причем сразу в нескольких манускриптах. Эти рукописи, которые появились на добрую тысячу лет раньше, чем Ленинградский кодекс, часто отличаются в важных моментах от текстов, известных нам хотя если взглянуть в общем и целом, переданы они на удивление точно. Мы определенно читаем те же самые книги, даже пусть порядок слов порой слегка изменен, а некоторые абзацы длиннее или напротив короче по сравнению с Ленинградским кодексом. Только в двух случаях, связанных с книгой пророка Иеремии и Псалтирию, мы встречаем по-настоящему значительные различия в порядке и иногда даже в содержании глав, и это скорее исключение, а не правило. Но даже свитки Мертвого моря на несколько веков старше изначальных текстов, как и писания, дошедшие до нас из Греции и Рима, так что для еврейской Библии у нас нет автографов, то есть рукописей, написанных изначальными авторами. Есть только более поздние манускрипты. Именно в этом и скрыта причина столь ярых противоречий во взглядах на датировку изначальных текстов. Они непременно старше, чем свитки Мертвого моря, но насколько старше, об этом спорят каждый раз. Впрочем, на самом деле почти во всем, о чем сказано в этой главе, библеисты единодушны. Кое-кто из них намного более оптимистичен в плане доверия к библейским преданиям о Древнем Израиле, но в общем-то, все склонны сомневаться в точности ветхозаветных повествований до эпохи Амоса Исаи, наступившей в 8 веке до нашей эры. А в том, что говорилось об иврите и масорецкой традиции, царит совершенное согласие. Но вопросы, затрагиваемые в данной книге, имеют далеко идущие последствия. Истоки Библии и в особенности еврейской Библии скрыты за темной пеленой. Как и любой свод книг, дошедший до нас из древнего мира, Библия происходит из множества разных времен и создавалась в самых различных обстоятельствах. Ее исторические отчеты не обязательно точны, а части потому, что в ней присутствуют легенды а отчасти от того, что подобные отчеты в ней всегда диктовались интересами и приверженностью рассказчиков. Скажем, идея, согласно которой иудейское царство было важнее израильского, может быть богословской или идеологической, но исторического суждения она собой не представляет. Еврейская Библия не составлялась в один день. Это антология книг. И, как мы увидим, порой эти книги сами по себе являются антологией. Приверженцы религии, как мы видели во вступлении, склонны полагать, что в общем и целом Библия непротиворечива и связана в единое целое, но это сложно показать эмпирически. И когда мы углубимся в историю Библии, первое, что нас поразит, это ее разнообразие и сложность.